Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на нашем подкастинг.ру Всем привет, с вами снова Женя, Женя Japan Journal, и это рубрика спецвыпуск ⁇ Двое в Токио ⁇ рядом со мной. Александра, всем привет. Привет. Ну, в общем, как ты в Токио? Какой-то раз уже в Токио? Второй. И как тебе? Ну, второй раз гораздо лучше, потому что в первый раз ощущения были какие-то совершенно сумасшедшие, было совершенно все не так, как я ожидала, поэтому все показалось диким, странным и так далее. А сейчас уже знаешь, чего ждешь, и поэтому просто интересно, любопытно и очень нравится. Погода волшебная. Пока в Москве идет снег, здесь просто лето. Ну да, здесь где-то 20-23. А я брала с собой куртку. Давай сядем. Не верьте прогнозам погоды, которые обещали, плюс 13 градусов. Ну знаешь, завтра может стать холодно. там у меня есть куртка. Ну, вообще, да. У меня даже есть дубленка, но, ты знаешь, я надела буквально один раз, пока здесь живу. Вот, но для справки слушателей, мы сейчас ходили только что в музей-студии Гибли. Вот, если вы знаете такое аниме, как «Мой сосед Тотора» или, например, вообще знакомы с работами Миядзаки Хаяо, то, я думаю, вам говорит, что там слово Гибли, студия Гибли. Вот, но ты первый раз была в там музее? Да, в музее я раньше не была. Потому что я уже третий раз с разными друзьями постоянно, получается, что я туда хожу за компанией. Вот сегодня с Лиссандрой мы посетили. Очень хорошо, что ты была со мной, иначе я бы до него не добралась, я так думаю. Да ты со мной трудом до него добралась. Потому что мы сели на станцию на, ну как бы на ту ветку, но не в ту сторону поехали. В какой-то момент я подумала, что что-то тут не то. Что-то мы как-то к центру города едем. Мы потеряли минут 20, наверное. Но все равно успели. Вот. Но что тебе больше всего понравилось в музее? Mm, сложно сказать. Хотя нет, на самом деле просто сказать. Мне безумно понравилась э, комната, где различные анимированные фокусы показывать, типа, голубей летающих вокруг робота из лапуты или бегающие катобусы, это просто... Но такая... это невозможно объяснить на словах, Да, это нужно видеть, причем фотографии, хотя там их нельзя делать, тоже не могут это передать, только видео. Это... Которому... Да даже видео, мне кажется, это не передаст. Но это лучше стоять. Это да, лучше да, вот да. стоять рядом и смотреть, это лучше один раз увидеть, чем 10 раз слышать или 100 даже. Это точно. Ну и вообще там хорошо, интересно. Ну, Жаль, да, и... нельзя фото внутри, очень хотелось. Руки ну тянулись. мы на улице немножко пофотоли, и я думаю, по ссылке к этому подкасту вы сможете немного посмотреть окрестности этого музея. Вот, ну а после этого, после того, как мы сейчас на скамеечке в парке немножко посидим, наверное, отправимся на Акибу. На Акибу, а я думала, все-таки может... В Накану? На в Накану, да. Да, а что в Накану тебе так влечет? А меня безумно влечет волшебная маленькая пирожная, которую я съела в свою прошлую поездку. Она мне безумно понравилась, но поскольку в ту поездку вообще все было бегом-бегом, мы его съели, я купила только одно попробовать, оно мне очень понравилось, и больше возможности туда вернуться не было. Поэтому я очень хочу снова Нам по пути, так что давай попробуем поискать это пирожное. Давай. Вот, ну. Хорошо, пирожные мы найдем, но потом там мы накиби поедем. Да, конечно, как же так. На самом деле вечером просто Акибе у меня еще, так называемая, работа. Вот, ну не работа, а запись радио на японском, которая, наверное, все-таки появится скоро на моем японском сайте, если я соберусь силой. Вот, а до этого мы пойдем на Акибу, посмотрим там всякие магазины и, может быть, попрыгаем на ДДР. Ой, я куплю себе новые наушники к плеера. Ой, не я не знаю, не где не продают наушники. Сейчас в моде какие-то наушники такие, знаешь, с блестками для девушек, там лучший подарок. М -м -м. Вот. Я посмотрю на это. Приеду в Москву, у меня в ушах будут блестки. Большие. Ну тут вообще все в блестках, и как бы пока тут живешь, уже сама об покрываешься блестками. Не верьте. У меня не вот еще у меня косойки. браслет с блестками. Видишь? Ну, судя по твоим словам, у тебя уже кожа должна вообще. Не, ну я сегодня только вот все утро оттирала блестки с ногтей. Mm. Поэтому я ее поздно. Кстати, да, найти лак без блесток довольно трудно, я смотрела. Нет, но у меня был как бы лак обычный, и плюс еще наклейки и блест. Mm. Но блестки еле-еле отлепить Вообще удалось. Понятно. Ну, у меня еще на, на сумке вроде. Не, ну это все, стоит. да, понятно. Просто, Мы. по твоим словам, можно подумать, что вся одежда прям... Ну, у меня в вот на сейте, <связь> Это я сильно скромно просто одета. Понятно. <связь> для таких, для похода. Вот, ну... Вообще, я не, не верю в японскую осень, потому что я приехала смотреть на красные кленовые листья, а тут все зеленые, зеленые... Ну, что-то вот я не помню тут кленовых листьев. И, и плюс 23. Осень. Надо будет поискать как следует, а то... Ну, по-моему, классная погода, что ты жалуешься? Нет, <связь> я, я не жалуюсь. Завидуйте мне все, у вас там снег идет, а тут плюс 23. Что такое снег? Сказала, девушка выросшая в Сибири. Ну вот я потом сюда уехала, тут тепло и хорошо. Здесь отлично. Но это пока что, как только станет прохладно, то в домах будет такой... Я уеду обратно. В домах будет такой дубак, что просто кошмар. Я на самом деле уже мёрзну в гостинице, потому что обогревателя нет, и, а кондиционер как-то странно работает. Даже если вы ставишь на плюс 30, по-моему, температура все равно не У меня дома спасают теплые носки, одеяло меховое, пуховое, и, не знаю, и закрытые двери, и окна. Но я еще собираюсь заклеить окна, чтобы ветра не было. Какие-то при, Пришли какие-то китайские или корейские девушки, что-то фотоят рядом с нами. Вот, судя по... Их... Китайские. Да это Китайские. те же самые, что до этого были. Ну вот послушайте их да. разговоры, вот попробуйте нам в комментах написать, да. <какая, какая это национальность, <какая, <какая, страна. какая страна. Вот, ну, не знаю, такая просто умиротворенная тут обстановка, что как-то мысли не идут в голову, да, о чем мысли говорить. Не... Мысли идут в голову только о том, как здесь хорошо и спокойно, и, и тихо, и здорово. Да, ну... Вот моя любимая тема, если мы к ней подошли, это Диснейленд. Ну вот давай пойдем в Диснейленд. Да, в Диснейленд мы уже практически собрались. Надо. Теперь идти. это документально подтверждено. Надо идти. Надо идти. Я на самом деле послезавтра пойду в Диснейленд. Да, вот. но. Но мы с тобой еще сходим, тогда в Диснейленде давай запишем подкаст из Диснейленда. Скажем, вот мы сейчас катались на горках Не знаю, мне жалко иногда моих слушателей, им, наверное, тоже все это хочется, но в принципе, если вы будете стараться и много работать, можете все заработать на билет. А я уж вам могу обеспечить там, например, закупку билетов в музей Гибли или там поход вместе с Диснейленд. Потому что если бы не ты, я бы вряд ли сюда купила билет. Их надо заранее покупать просто. Но я купила за неделю, на самом деле. Я вспомнила, что, а, у меня же билеты просили. Пошла, и вот оказались билеты. И мы здесь. Да. Вот, так что, если вы собираетесь в Токио, вам что-нибудь нужно, обращайтесь, обращайтесь мне. ко мне, да. Я уж как-нибудь чем смогу, тем помогу. Вот, а если вы еще оплатите мне билет в Дисмело, я с вами в него точно пойду. Вот, ну, на этом, наверное, на сегодня. Да, mm. на сегодня закончим. мы Прощаемся с вами. Дорогие слушатели, пишите нам комментарии в ЖЖ Pocket Girl и Ли Angel. Angel, да. Liss Angel. Вот, ну там вы видите, вот на сайте ссылки на этот ж... журнал. <coughs> вот, а мы пойдем искать пирожный. Да, пока-пока. Пока. -пока. ПО -пока. Пока.